«Кон!» Светилу опять приснился страшный сон. Стояла кромешная ночь из тех, когда в небе ни отблеска, ни мерцания, но он каким-то образом был зряч в этом мраке и несся через лес, отдавая в отчаянном напряжении все силы. С разгону перепрыгивал на беговых лыжах сугробы, а душа надрывалась похоронным стенанием. «Не успеть! Не успеть!» Сквара только что шел рядом, и было все хорошо, а стоило на миг отвернуться и подевался неизвестно куда и едва слышно звал издали «Помоги!». Светил все-таки увидел его, застрявшего в опасной промоине, и распластался на тонком льду и пополз, и достиг, ухватился и вытащил, и понес, только все равно опоздал. Спасенный брат стал каким-то маленьким у него на руках, из живого, теплого, делаясь прозрачным и хрупким. И гасли, подёргивая следком два бесценных камня верила. Светил дрыгнул ногами, проснулся. В избе было совершенно темно. На палатях держалась добрая грева, ближе к печке тихо дышала бабушка-корениха. Светил лежал за спиной у отца, Мама посередине, срок приближался. Теперь ее особенно берегли. Джок устроился на боку, положив руку ей на живот. Родители еле слышно шептались, выбирали имя позднему сыну. В темноте заговорной чередой проплывали слова, исполненные стойкости, мужества и упорства, а еще огня, пламени, солнечного тепла. Опытные бабки по им одним ведомым признакам уже определили. Равдуша, прозванная в замужестве Жигой, носила именно сына. Когда мама стала разборчива в еде, Светил услышал однажды, как она вздыхала о березовом соке. «Вот бы напиться!» Они сати рады были хоть чем потешить ее, но куда? Лиственные деревья не росли даже в самых сильных зеленцах, вроде торожихи. Там круглый год было тепло, однако без солнышка удавалось зеленеть одним водорослям да хвощам. Светил только спросил. А — Хотя, а березовый сок вкусный? Жег воздел палец, собираясь рассказать, но в дверь сунулся сосед, пришедший за лыжами. А после как-то не вспомнилось. Равдуша давно уже никуда не выходила одна, только в сопровождении мужа или сына «Маму теперь знаешь, как надо хранить», — говорил Жок, улыбаясь, неудержимо и немного смущенно. В возрасте, когда начинали присматривать подрастающим мальчишкам невест, они сами с равдушей затеяли еще одного. Вся тверже радовалась и худали. Дети после беды рождались нечасто, а какие рождались, не стояли. Сопровождая мать, грузно опиравшуюся на рогач, Светил исполнялся лютости и был готов кому угодно дать бой. Только никто, конечно, не нападал. Даже тетушка расщепиха помалкивала, держала язык под замком. Еще в Зеленце середины зимы жил гость, отчаянный торгован за реки, путешествовавший с сыном-помощником и санками о двух псах, вместе не стоивших, по мнению Светила, одного зыки. Он был человек мешанной крови, на лицо гнездаря по имени Андарх Герик. Он приехал на коновой вен, прильстившись где-то подхваченными слухами о богатом купилище в Торожихе. Ну, и как было на обратном пути не заглянуть в твержу, где плел знаменитые лапки лыжный делатель пенек. Ладно, приехал. Поставил саночки у общинного дома, поклонился пеньку. Стал спрашивать о цене, заранее огорчаясь, домашние диковины все продал, а купленным в Торожихе поди, тверженского источника удиви. Сам-то откуда добрый гость? Спросил Жок. Герек назвал городишко в северной Андархайне на полпути между шигордаем и старым морским берегом. И Сегды? Тогда вот что, удалой гость, поразмыслив сказал Жок. «Дай-ка ты мне в отплату ненарушимый зарок, что если где хоть полслова услышишь про моего сына Сквару...» Тут светил понял, от отчего отец о Скваре последнее время очень редко упоминал, не от того, что забывать начал. Стоило имя назвать, и на губах снова обозначилась зловещая синева. «Твоего сына?» «Да, моего старшего». Мараничи против всякого обыка в котел увели. Если услышишь хоть что-то. Если увидишь, жёг задохнулся. Уведенный сквара, как под лед канул, его не смог почувствовать, даже рыжий, летавший искать до самого шигордая. Светил, по обыкновению, помогавший, времесленный знак ожоговой немочи не упустил. Приник сзади обнял, отец поднял руку. Благодарно всклочил ему волосы. Посмотрев на это, Герик уже после отозвал Светила в сторону, учинил подробный расспрос. Он все удивлялся. — Но вы же дании не платите? Царям не обязаны? Светил рассказал ему, откуда на руке жога взялся белый рубец, о смелости сквары, о безнаказанной жестокости котляров. Герик невольно отыскал взглядом сына, — Вот так живешь и думаешь, что все хорошо, — пробормотал удалой купец. — А по сторонам и глядишься, и как еще голова на плечах цела. Снегоступы и коробейнику пенек сладил, все сердце отдал работе, лыжи вышли за глядение. Вот-вот сами через лес побегут, да в припляс и с носу им в той пляске не будет. Герик восхитился. «Ну и лапки! Хоть в божнице любоваться клади!» Сквари покажешь, если на слово не поверит», — напутствовал лжок. Гость уже приготовил санки в дорогу, но затягивать новенькие путца в то день ему не пришлось. Псы, выведенные во двор, так рванули к хозяину, что сын, светил у ровесник, не удержал. Налетели, опрокинули в снег, и Герик охнул, подвернув ступню». Еле поднялся, а поднявшись, не смог толком шагнуть. Вот досада! Он-то думал пристать к большому обозу, двигавшемуся на полдень. Ни одному же с мальчишкой одолевать святыни левобережье порядком одичавшее после беды. Тверже, понятно, волю посмеялась над неуковыры гнездарем. Заботливо связанные саночки наново распотрошили. Оставайся, добрый захажень, пока не поправишься! — А там весна, рождение мира, новый торг. Твоя жена — жонка купеческая, ждать привычная. Ясный глазки поди не выплачет. — Да и у нас будет что посмотреть, — сказал Жок. — Что же? А ваши стенку ладят? На кругу бьются? — Вот то-то. И Герик, порывавшийся хромать на одной ноге обозу вдогон, уступил любопытству. Остался взглянуть отчего цари Андархов за святынь не прошли. Сегденцы часто появлялись теперь в ремесленной жога пенька. Не в праздности же дни коротать. Где живешь, живи, а не лавки просиживай. Помогали жогу. Вместе со светилом резали по образцу кожаной заготовки. Жог шил рукавицы. Из стриженных шкур. На всех тверженских мужиков, да еще про запас. Чтобы все обували кулаки из одного короба, чтобы никто не клепал про супротивника, будто злой супротивник, примером, вымочил боевые рукавицы и заморозил ради весомости удара. Рассуждали за работой о разном. О том, например, как бы согласить корениху продать кукольное семейство на пробу. О необыкновенных дорогах, вроде бы проложенных по льдам замерзших морей куда-то на закат на большой остров по слухам, баснословно счастливый и изобильный. Туда из коренной Андархайны во множестве переселялась всякая голь, вольноотпущенники, бродяги, даже беглые рабы. Из-за этого дивный остров успел обрести насмешливое прозвание «Земля Кощеев, «Арантиада». Уж что там надеялись обрести отчаявшиеся переселенцы, сколько их дошло, сколько сгинуло, в пурге, в разводях, от разбойничьих стрел. Одно киян Море и знала. Был тот остров впрямь благодатным, или открыватели по обыкновению привирали. О скваре, котлярах и мараничах больше не упоминалось. Герик не забыл, как труден оказался для делателя тот разговор. «Хватит горбиться, сын!» — сказал Жок. «Пойди разомнись!» Светил с готовностью вскочил. В глубине ремесленной у него висела на двух сошках рябиновая перекладина чтобы хвататься и вытягивать себя вверх усилием рук. Поначалу светил едва десяток раз, укладывал на нее подбородок. Ныне перевалил за два десятка, да еще поднимал себя над перекладиной, утверждаясь на распрямленных руках. Кайтер сын Герика тоже примеривался, но не полюбилась. — На что тебе? — спросил он в виде упорства ровесника. — Я к воинам податься хочу боевую дружину а я не хочу сказал кайтер наше дело не драться мы людей добрыми товарами радуем светил с усилием выдавил себя наверх просипел я тоже не хотел брата надо найти кайтер засмеялся тебе может не в зима а торговым гостем стать надобно караейники всюду ездят все знают а чего не знают про то им другие рассказывают светил достал носом знакомый сучок в бревне Медленно опустился, не ставя пяток на пол. — Тогда и лучше с комарохом. — Вот с коморохом не надо, — нахмурился Кайтер. — Торгованам рады везде, а потешников у нас не всю пускают. Это как? Кайтер оглянулся на взрослых, зашептал, прикрыв рот ладонью. — Говорят, вредные они, скоморохи. Кто говорит? Кайтер ответил еще опасливее. — Мараничи. «Святые жрецы матери-матерей!» Светил опять коснулся сучка. Тело раз отразу делалось тяжелей, руки слаблей. Он позволил себе чуть задержаться наверху, чтобы спросить. «Почему?» «Потому что при них люди пляшут, поют и солнце в небо закликают». Светилу хотелось узнать, что же в этом плохого. И почему за песни иным урезают язык. «Было недосуг». Руки норовили оторваться от плеч, а он успел размечтаться достать сучок еще раз или два, добавляя ко вчерашнему счету. Пальцы на перекладине стали совсем чужими. Он представил, будто лезет на высокую стену сквару освобождать. А подобало бы плакать великим плачем, хвалить владычицу за вразумление и гнать всякого, кто иначе толкует. Тогда она, может, наказание отзовет. Светил почти не слышал его. Дрался вверх, выжимая из плеч и спины остатки Могуты. Еще! Еще! Достал и только что не свалился на пол, какое там опуститься чинно и мерно. Сел на бересту, торопливо сунул в рот пальцы. Из-под ногтей точилась кровь. «Не к руку нести хочешь?» — с уважением спросил Кайтер. Светил мотнул головой. «Не хочу!» «Что так?» — удивился Кайтер. Он любопытно приглядывался к обычаям тверже, как надлежит сметливому будущему купцу. Желаешь прибыльно торговать, выведывай побольше о землях, куда ездить берешься, и о людях, что в тех землях живут. Сын! окликнул пенек, сбегай в амбар, принеси кожец. Там, замороженными, хранились рыбьи шкурки, предназначенные на клей. Не все рукавицы. Люди к жогу шли каждый день. Кому починить лыжи, кому сделать? И как прежде один без Светила поспевал? Мальчишки вышли наружу. — Что ж, биться не будешь? — повторил Кайтер. — Я думал, ты ради боя. Светил нахмурился. — Атя биться не благословил. Кайтер огляделся и тихо спросил. — Потому что ты пасынок? — Пасынками забор подпирают, — сказал Светил. — А я приемыш, в животы взятый, засыновленный. «И от того тебе не позволено!» Светил с гордостью промолвил. «Меня таким же опенком зовут, как и брата. Нарекли своим, теперь не чуждить стать. Значит, бережет тебя батюшка. Ты у него один теперь, догадался Кайтер. И вдруг решил по-мальчишески поддеть сверстника. Из дому-то как пускает! Да за тын, за ледяной вал! Тебе, может, с бабушкой коренихой сидеть надо? Дивных кукол творить?» Светил покраснел, хотел ответить подобающе, может, даже в снегу вывалить неучтивца. Ты вождем будешь, говорил ему жок. Твой первый отец сердце из узды не выпускал. У меня превыше кулака власть будет, важно объяснил он Кайтеру. На гуслях играть стану, под младший круг. А может, и после, если дед и горка позволит. А, -а, а пальцы игровые хранишь. Светил промолчал. Отворив амбар, он вытащил наружу свой старый мешок, тот, который некогда растрепал дельницы, Поднял, встряхнул на руке. Что-то легок. Ледяная начинка уж не стаила ли? — Вот, — сказал он Кайтеру. — Я хотел раньше. Думал, поединщикам ходить, как Катя. Кайтер стукнул по мешку. С правой, с левой. Примерился несколько раз, двинул в полную силу. Светил поднял упавший мешок, водворил на уступ. Он хотел просто показать Кайтеру свидетельство своих прежних намерений, но он неожиданно раззадорился. Представил вместо Рогожи скобленное рыло лихаря, его усмешку, такую, как у Звигурова забора. Рука вылетела снизу вверх, по косой дуге с разворота всей силы совокупно устремленного тела внесла пету раскрытой ладонью лихарю чуть ниже виска. С мешком что-то случилось. Он лопнул. Но не под рукой Светил, а с другой стороны. Реднина разошлась, раскрылась. Острые обломки льда порвали ее. Воткнулись в сугроб. — Ой, — сказал Светил. И тотчас из грозного бойца стал мальчишкой, оробевшим от собственной удали. Должно быть, ледяная чушка утратила крепость, пока лежала в мешке. Хотя... Что с ледышкой может произойти? Не вот теперь же ее выносили. А и выносили, так что? Они взяли кожицы и пошли назад в ремесленную. Кайтер все косился на светило и почему-то молчал. Полтора века назад, в общем, давным-давно, цари Андархайны решили распространить свою державу на север. Левобережье особо не противилось его Ойдрюгу, пришедшему из Шигардая, Тогда-то левобережников стали величать гнездарями, ибо следующее поколение сколыбелей принадлежало царям. Теперь они хвалили мудрость працев, радовались мирному порядку жизни под сильной, хотя и чуждой рукой. А вот на коновой вен андархи так и не прошли. Давняя победа подарила племени оставшемуся свободным назвище «Дикомытов». Злые языки утверждали, будто Айдригович остановила святынь. Прогнали ранние и жестокие холода. Конечно, на самом деле было иначе. Враг не испугался ни морозов, ни студенных стремнин. Ему показали путь непреклонные воеводы, вроде того, о ком пел песню Кирбога. И ратники, шедшие в бой не по приказу властителя, выжелавшего славы. На коновом вене от века не строили крепостей для защиты от чужеземцев, И строить не собирались. Крепость может снести беда. Исподволь расточить время, а люди прибудут. Люди, которые ладят избы, рожают детей, пляшут, дерутся, мирятся, ссорятся, играют на кугиклах и гуслях. С того славного времени повелся на коновом вене обык биться стенка на стенку. Ради совокупной гордости дедов, ради совокупного мужества внуков Стеношные бои творились на больших купилищах четыре раза в год, в дни, когда боги особенно чают от смертных участие во вселенских делах. Боев ждали, к ним готовились. В каждой деревне мужики от безусых до седых, а бывало, что и смелые бабы, ревновали в стенку попасть. Пусть видят земля в снегу и небо за тучами, не оскудел коновой вен. По-прежнему лютояр, по-прежнему никого не боится и ничего не забыл. Достойных стеношного братства выбирали и испытывали более древним уставом на кругу. В тверже круг рядили на одном из спускных прудов, на ровном, просторном, заснеженном льду. Зрители устроились по высокому берегу. Бойцы собрались внизу, светил с дедом и горкой стояли отдельно. Светел отчаянно стискивал гусли, спохватывался, прятал в рукава пальцы, быстро мевшие на морозе. Было страшно до щекотки и трепыхания в животе. Схлеснуться на кругу с таким же прытким мальчишкой и от него получить куда ни шло. Там всяк силен, и каждый ищет на себя более сильного. А тут... Три последней ночи светел снилось, будто он вышел на лед, взял гусли и заиграл не то, спутал песню. Схватился... Приглушил струны, начал все заново и снова ошибся. Вместо наигрыша под драку завел скварину колыбельную, да жестокими Кербогиными словами. Опять заглушил гусли, вспомнил, наконец, как нужно было играть, ударил по струнам, а струны-то возьми и порвись. Зря ли дед горка сперва учить его не хотел? Этот сон всякий раз сгонял светлость теплых палатей, Заставлял одеваться, брать чехол с гуслями, уходить в ремесленную. Там он зажигал светец и перебирал струны, пока не возвращалась уверенность. А гусли сами не начинали подсказывать пальцем. Они были еще дедушкины. И знали, конечно, куда как побольше неопытного гусляра. Такое знали, до чего ему, если ума хватит, лишь предстояло дойти. Светил пытался наигрывать, сколько себя помнил тянулся за гораздым братом, вспыхивал и бросал. Не получалось. Во всю душу взялся только в минувший год, когда остался старым гуслем вроде первого наследника. Это же нехорошо, когда прерывается след. Много теперь Светил делал такого, что надлежало бы брату. Сегодня ему казалось, будто еще и Сквара смотрел на него, не с кладеху, и от этого было вдвое страшней. Он даже отца не сразу найти взглядом сумел. Лица сливались, в ушах билось, гудело. Жог пенек, сидел наверху, на коробе с рукавицами. Приметив, как затравленно озирается сын, лыжный делатель, помахал ему. Светил, вроде приободрился. Разбивалый, коренные бойцы, среди которых ходил когда-то и жог, покамец в дело не рвались, пошучивали, посмеивались подталкивали один другого плечами. Дойдет черед и до них. Первый, предваряя взрослый задор, на лед высыпала ребятня. Самые младшенькие, что еще волос не плели. Им все равно оказывали уважение, да не меньшее, чем главным бойцам. Ладонь деда Егорки легла светелу на плечо. Тот вздрогнул и понял. Пришел кон. Вот прямо сейчас. Он совсем перестал что-либо видеть кругом, Выпростал пальцы из рукавов. В руках дедушки подал голос большой бубен. Зарокотал, загудел. Светил зажмурился, напрочь забыл все на свете, ударил по струнам. Почему-то сразу стало легко. С берега дружно отозвались кугиклы, дудки, брунчалки. Кто никакой снасти не принес, те свистели, мерно хлопали в ладоши. Светил выкрикивал первые слова — Деревня подхватывала громко и весело. Светил начал понимать, от чего люди приписывают гуслям власть превыше даже меча. Если чин боя вдруг сменится бесчиньем, гусли смолкнут, и с ними остановится мир. «Подо льдом бежит водица, а до нас ей не достать. Будем знатно маяриться и веселого ломать. Мы народ немножко грозный». А «Обычай наш таков, не боимся ни мороза, ни пудовых кулаков». Стоило ли ждать от малышей, чтобы они держали порядок строя или показывали хоть сколько-нибудь правильный бой. Ребятишки просто встали в кружок, самый храбрый выскочил в середину, стал отбиваться сразу от всех. Те бросали его на стороны, тузили рукавицами, виск-писк, одобрительные голоса взрослых. Иш! схватил до да поволок только брызги в потолок в спину в спину то гусляр куда смотришь на боевого старосту смотрит на кого еще и не в спину это он намах зацепил задирается середка огрызаются концы разухабистой походкой в круг выходят молодцы и изловчившись задорщик схватил кого-то за толстый ворот тулупчика Утащил в середину вместо себя, а сам занял его место. Старый дед напомнит внуку, что у нас не кажут тыл, чтобы на кровь не поднял руку и лежачего не бил. Раскрасневшихся, выплеснувших пыл малышей начали спроваживать с круга. Двое утирали расквашенные носы, но в глазах метался огонь. Светил улучил время покоситься на деда Егорку. Не пора ли отдавать гусли? Старик лишь кивнул. «Играй дальше!» Взрослые и подростки разбирали из корба рукавицы. Против серого тумана светел хорошо видел отца, жог, поймал его взгляд, улыбнулся в ответ. Теперь начиналось уже близкое подобие взрослого круга. Ровесники сквары и светила сперва плясали под гусельный перебор, братски положив руки один другому на плечи. «Потом кто-то отчаянный покинул кольцо». Пустился в пляс сам по себе, казалось, парнишка валился то вперед, то назад, падал влево-вправо, чтобы вот сейчас растянуться. Чудесным образом выправлялся, продолжал плясать, подгоняемый звоном струн, криком и свистом. «Видят боги, слышат люди, мы деремся на любки, зла таить никто не будет, на святые кулаки». Скоро плюсунулся сыскался соперник они еще покружились наперекор ломая веселого потом схлестнулись. руки в рукавицах пеньковой работы молотили по коже тулупов по щекам и безбородым скулам вовремя не спрятанным замахнатые вороты светил украшал наигрыш как только мог, потому что сейчас в кругу должен был ходить сквара. — без поддавок станем биться в ухо врыла по груди кто морозит рукавицы к нам сюда не выходи Сбитый откатился под ноги танцующим. С него было довольно. На встречу победителю выскочил новый противник. Светил узнал кайтера. Забыл удивиться. Купеческий сын продержался долго, даже начал было теснить. Но все-таки упал. Отполз прочь. Встал уже за кругом, улыбаясь во весь рот. С рассаженной бровью, потирая левую руку над локтем. Вот чудеса. Привычный гордиться, что его родина была Украиной Великой Андархайной, парень ликовал среди стойких неприятелей андарских царей. И почему-то это было правильно и хорошо. «Каков молодец-то! Даром, что Сегдинские похвалили его!» «Вот еще научится ходовую жилу беречь, совсем добрый будет боец!» Сознанием дела рассудила Большуха. Кайтер похаживал, выпитив грудь, махал отцу... Еще кого-то высматривал среди зрителей. Светил, кажется, даже знал кого и шутку. Зря высматривал. Девка помогала бабушке-коренихе, затеявшей кукол для Герика. Светил сам рад был бы покрасоваться перед и шуткой, да судьба велела иначе. Еще несколько лет — и Атя благословит его в путь. — Скварка! Он сегодня всех победил бы! молодецкая повадка в нашей тверже прижилась будет всякому несладко кто отважится на нас подростки с воплями тащили прочь оставшегося непобежденным паренек унес младший круг и до следующего праздника будет знаться героем отец подхватил его мать тянулась утереть сыну лицо тот не давался словно без кровяных разводов геройство должно было от него отбежать гусли вызванивали победу Жига Равдуша могла бы сейчас сидеть рядом с лыжным делателем, тоже радоваться за Светила. Только ее на берегу не было. С самого утра она что-то разохалась. Поначалу него восхотела даже с палати слезать. Кое-как с помощью жога перебралась на лавку, да на ней опять и заснула. Светил еще посмотрел на старика и горку. Теперь начинался большой круг. Главное мужское действо. Позволит дед ему дальше вести наигрыш или прикажет гусли отдать? Старик притопывал валенками. В зимний холод всякий молот, все пляшут. Дедушка смотрел с одобрением и гусли перенимать не спешил. Светил заставил струны разговаривать по-иному. Строже, суровей. Именитый разбивал и выступали с такой грозной удалью. С таким предвкушением вселенского праздника, что у зрителей сами собой начинали ходить плечи, переступать ноги, что-то зрело и близилось, то ли битва, то ли свадебный пир, то ли благодетельная гроза. Даром, что божьих громов над святынью не слыхали, которые уже год. Мы отчаянные люди, не деремся так поем, на кругу не шутки шутим, по сусалам раздаем. Эти не то что пластались. Веселого-то ломали, словно своим мужеством надеялись сдвинуть, подтолкнуть запнувшийся ход мироздания. Удары сыпались такие, что под ногами вздрагивал лед. Как огонь хранится память обо всех, кто круг топтал, кто святыми кулаками солнце в небо зазывал? Глядя на коренных стеношников, светил всякий раз ждал, чтобы тучи разорвались. Ну, не в этот раз, значит, в следующий. Наша ратная потеха, тот-то славно задалась. Даже если не до смеха, поднимаемся, смеясь. Кто кому начистил зубы, те за кружкой в уголке, после вспомнят, как же Люба нынче было на реке. На самом деле вместо реки под ногами был пруд, «Но с сабыком не поспоришь». Светил снова нашел глазами отца. Вот к жогу волоча свалившийся платок подбежала и шутка. Стала прыгать, размахивать руками, что-то заполошно рассказывая. Светил успел испугаться, не случилось ли чего с мамой. Но жог вдруг вскочил, схватил девчушку за плечи и чуть ли не запрыгал вместе с ней. А потом, напрочь забыв о деяниях на кругу, бегом устремился в сторону дома. И согнулся на ходу, словно его пырнули в живот ножом. Побелел, накрыл ладонями подреберье, стал заваливаться вперед, канул вниз лицом, остался лежать. — Атя! — отчаянным голосом завопил светел. Не глядя сунул гусли деду и горки, начисто позабыв, что умолкшие струны должны были остановить мир, бросился к жогу. Вселенная... Действительно остановилось. Пруд был не слишком велик, но светил бежал и бежал, расталкивая густую трясину воздуха, и уже понимал, что не успеет, не успеет подхватить, удержать. Огонек отца вдруг превратился в огромное бледное пламя, заполнил все небо, прянул к светелу, обнял его, стал рассеиваться, истаивать, уходить. Но утоптанном снегу не было заметно, что следов от пробежки светила осталось раза в два меньше положенного. Как раз, когда на круг должен был выступить, но не выступил сквара, в избе проснулась равдуша. Проснулась от ощущения сырости. Хрипло-испуганно позвала свекровь и вдруг стала рожать. И вот так, даже в баню отвезти ее не успели. Все произошло очень быстро и на диву легко. Корениха приняла мальчишку, темноволосого, в пеньковую породу. Младенческие глаза тоже обещали со временем стать отцовскими. Она-то уж помнила. Дитя сучила крепкими ручками и ножками и громко кричала. Жок успел узнать, что у него родился сын. Только на руки взять уже не довелось. Дальнейшее Светилу запомнилось как-то кусками. Капли крови на белом снегу возле ноздрей жога, невероятно тяжелая голова, которую опенок силился приподнять. Потом сразу, хотя должно было минуть время, белое полотно маминого лица, сжатые губы ерги-коренихи, державшиеся наследным упрямством, тихие пересуды соседей. Считавших, что хуже всех досталось именно бабки. Тяжко детям родителей провожать, но родителям детей во сто крат. За соседями стояла вековая премудрость, нажитая не только твержей, всем коновым венам. Один светил никак не мог смириться, упорно ждал, пытался искать огонек отца, затерявшийся среди звезд. Зыка тоже не смирялся. Ненадолго умолкал во дворе и опять выл. Голос коренихи. «Не моги заходиться, дочка, не велю. Молоко пропадет, и сама горячки изгибнешь». Запахи съестного по всей деревне и дома. Бабы растворили погреба и встали у хлопотов, чтобы честь честью проводить пенька и встретить маленького опенка. Пуповину так уж вышло, коренихе пришлось резать самой. Но все остальное, что надлежало мужчине, светил для брата сделал Завернул в отцовскую рубашку, вынес за порог, Показал небу, земле и сошедшимся людям, Обратил личиком к печному огню, Побрызгал водой, утверждая в кругах стихий, Вложил в ручонку стрелу из жогова тула. Люди отметили, что мальчонка схватился за нее сразу и крепко. Добрые имена, что проплывали над светилом в уютной избиной тишине, Так и остались ждать новых рождений. Само собой стало понятно, что на свет явился маленький жогушка. Тут даже редить было не о чем. А старшего жога всем миром проводили к родителям. Сладили честной костер, и огонь на сухую бересту возложил, опять-таки светил. Вспыхнуло крадо, встало кругом домовины высокое огненное кольцо. Первым вместе с языками огня к небу взмыл голос души. Взвился в песенном вопле. Отчаянным, горьким и светлым. Заметался клич осиротевший лебедью, Взывая к тому, кто уже не мог отозваться. Закатилось, отгорело солнце ясное, За горами его тьма покрыла пологом, Заслонили мое солнце частые елочки, Завлекли туманом тучи перехожие, Загорелись в темном небе частые звездочки. Деревня подхватила мощным распевом. Сперва девки с бабами. Густые мужские голоса поддержали, напутствуя жога, вручая свой последний наказ. А за мостиком ты встретишь старых дедушек. Если их догонишь, свидишься в подстежечку. Либо в стрету встретишь стареньких старинушек. Передай им слово доброе, приветное. Равдуша стояла на коленях, расстелив перед собой большой красивый платок, давний мужнин подарок, крылатый голос снова взмыл к облакам. «Мы проглупали, сироты неразумные, не глядели про запас мы на желанного, прозевали, упустили ясно сокола. Улетел в неворотимую сторонушку, притомились его крылья многотрудные». Не слетит, не отзовется, не воротится. Равдуша простерла руки, упала на платок, как в могилу. Может, и хотела бы унести, следом за жогом, да было нельзя. Свекровушка Ерга-Корениха стояла у нее за спиной, держала на руках внука. Люди не берутся судить о памяти младенцев, иным кажется, будто новорожденные совсем ничего не понимают. Другим, что едва осмысленные глаза вбирают все — И укладывают в память тоже все, без остатка. В руках у девок заливались кугиклы. Мужчины играли кто на гудке, кто на сапеле. Дед и горка и светил вели гусельный лад. светил видел свои пальцы на струнах. Ну что они выводили, хоть убей. Тверже продолжала петь, отзываясь, воплю вдовы крепким и суровым согласием. А за мостиком ты встретишь малых детушек. Если их догонишь, свидишься в подстежечку. Либо встрету встретишь взятых наглой смертью. Передай им слово доброе, приветное. Светил как следует очнулся лишь через несколько дней, когда мать уже выткала вдовье полотенце и повела на родительский дуб. А из твержей окончательно удалилась посрамленная смерть. Настала пора жизни возвращаться в обычное русло. Пахло смолистой елью, дымом и дегтем. Он ходил туда-сюда, поремесленной, трогая знакомые рубаночки, шильи и молотки. — Кто же нам теперь лыжи уставлять будет? — спросила на поминках Большуха. Тихо спросила. Но Светил расслышал даже сквозь общий смех, сопровождавший озорную повесть о сватовстве пенька. Дядька-шабарша также тихо ответил. «Есть кому...» Светил, пожалуй, вправду знал и умел все, что надлежит лыжному делателю — выбрать и расколоть дерево, вытесать заготовки, распарить, зажать в станке, сварить клею для камусов — Выгнуть лапки, скрепить, заплести, шипами снабдить. Все вроде знакомо, все в руках держало и сам до ума доводил. Только двадцатилетнего опыта за спиной не было, чтобы умение подкрепить. Поди возьмись в самый первый раз за работу, зная, что отец больше не заглянет, через плечо не поправит, не похвалит, не вразумит. Все теперь сам. Ни за кого не спрячешься. Для начала можно было доверстать лапки, затеянные жогом, в то последнее утро. светил еще прошелся туда-сюда, поглядывая на незавершенное плетево. Отец закрепил ремешки узлом, чтобы не ослабли. Как распустить узел, помнящий его руку, тем самым окончательно подтверждая, больше не войдет, пригнувшись в дверь? Не пододвинет скамейку, не возьмется за проволочный крючок? Светил вдруг бросился к перекладе, не повис, подобрал ноги и так яростно бросил себя вверх, словно взлететь собирался. Снова и снова. Без счета. Начал потеть, скинул рубашку, досадуя, торопясь, метнулся обратно. Еще. Еще. Скоро на левом плече вылезли синяки от скваренной пятерни, но он не заметил. Больной угар, наполнивший мышцы, казался пеленой дыма. Миновать ее — и придет великая ясность. Приметный сучок возникал перед глазами опять и опять. Светил, хрипел, рычал, гнал себя дальше. Вместо поты из телесных пор пошла какая-то слизь. Лощеная жердь под пальцами потемнела от крови, стала скользкой и липкой. «Еще! Еще!» Некому было снять Светила с перекладины да объяснить ему, насколько опасно вот так себя подвигать. Еще! Еще! Потом что-то случилось. Тело утратило вес, и плевать, что рот был полон густого железного вкуса, это не имело никакого значения, ибо Светил вправду выучился летать. Руки носили его вверх и вниз, как птицу крылья, «Унесли бы в небо совсем, до да крыша мешала!» От стропилина отделилась тонкая древесная волоконца, начало медленное-медленное падение вниз. Ладони светило разомкнулись. Он воспарил рядом со щепочкой такой же легкой, такой же и неподвластной тяги земной. Темнота затопила зрачки еще прежде, чем берестяной пол принял его. Светил пришел в себя от того, что ему вылизывал лицо Симуран. — Рыжик? — Нет. У матерого красавца, склонившегося над Светилом, бурая шерсть играла с серебряными искрами. Это был отец Рыжика, сгоревший в небе над стольным городом Фойрогом. Его опенка — отец Симуран. — Смуроха! — я так и знал, — обрадовался Светил. Вскинул руки обнять. Я знал, ты все равно живой и найдешься. А то мама Золотинка сказала, что ты на ту сторону неба. Теплый язык снова прошелся по щеке, смывая пот, слезы и кровь. Она сказала правду, маленький Аотх. Я не выжил. Но я решил посетить тебя, пока след твоего отца еще свеж. Светил хотел рассказать ему, каким справным вымахал Рыжик, но уловил рядом движение, повернул голову Увидел седого величественного мужчину с серебряным обручем в волосах. — Отец, я еще не встал перед вельможами и не объявил знаки. Виновато обратился к нему Светил. Зато я лыжи верстать научился и на гуслях играть, и...» Значит, я в правильную сторону тебя отослал, — сказал человек. Непонятно как, но Светил оказался у него на руках. — Царские знаки — не самое важное, мой сын. «Даже огненный трон не так важен. Надо, чтобы снова солнце светило. Ты должен понять, за что на самом деле стоит сражаться». Светил хотел попросить его истолковать сказанное, но медовые глаза уже стали в голубыми. А вместо каменной звезды над долбом заблестели белые пряди, серебряные в черном свинце. «Атя!» Светил всей силой души потянулся к жогу пеньку, но только и придумал спросить «Атя, а березовый сок? Вкусный?»